генерал инспектировать часть, которой когда-то командовал. Самая безобразная часть была. Смотрит, все сияет, солдаты подтянуты, а мундирование отглажено. Зашли в кабинет командира. ш а р а Генерал расстегнул мундир, развалился в кресле. Как это тебе удается, командир? Да это у меня старшина, товарищ генерал. Позови. Бегает старшина, руку к о з ы р ь к у товарищ генерал. Застемнись, генерал. с а ш н а з а с т е в н и с ь Командир подскакивает, генерал, т а р и щ генерал, «Застегнись, т е пожалуйста, он третий раз не повторяет!» Грузин получает из армии от сына письмо. «Здравствуй, отец! Очень прошу тебя, продай мой мотоцикл, купи свинью и назови ее старшина Петренко. Я приеду, зарежу!» Вызывает прапорщик солдата к себе и спрашивает, что это к о н о п л ё в У тебя фамилия такая наркотическая. Да я и сам не знаю, Гашиш Марихуанович. Сын пишет письмо из армии. Дорогие родители, я не могу написать, где я служу, но вчера я подстрелил белого медведя. Через м е с т ц еще письмо. Дорогие родители, я не могу написать, где служу, но вчера в клубе я танцевал с щукотской девушкой. Еще через месяц, дорогие родители, вчера доктор сказал мне, что лучше бы я танцевал с белым медведем и подстрелил девушку. Три заповеди солдата. Сон в любом положении, звериный аппетит, ненависть к труду. У солдата праздник, все равно, что у лошади день рождения хозяина. Ты у меня смотри, я где нормальный, а где беспощаден. Здесь вы там найдете. Я не понимаю, товарищ курсант, сколько можно пить? Ну, выпил одну, выпил другую, ну, литр, ну, два, ну, зачем же напиваться? Я вас не спрашиваю, где вы были, я спрашиваю, откуда вы идете? Здесь вам не Англия, копать надо глубже. Товарищи курсанты, я к вам направлен из войск, а в войсках дураков не держат. Шагая по плацу, командир кричит взводу, «Шире шаг! Почему зад не поет?» Следующий раздел совсем уж с прозаическим названием. «Выпил рюмку, выпил две!» Мужик приходит к врачу, «Доктор, у меня болят почки!» и о д е к о л о н пьете?» «Пробовал!» «Не помогает!» Рыбак звонит другу, трубку снимает его сын. Вовочка спросил папы, он поедет на рыбалку? Нет. Ему мама разрешила дома пить. В разрытую на кладбище могилу упал пьяный и уснул. Ночью мимо шел другой пьяный. Услышав стон, подошел к могиле. Что, холодно? «Ага», — доносится снизу. «А что тогда раскопался?» «Авария!» — подъехавший автоинспектор спрашивает у нетрезвого водителя. «Да как же вы в таком состоянии смогли сесть за руль? Т -т -т -т -т Товарищи помогли!» «Зима!» — один приятель зовет другого на подлёдный лов. «Не поеду!» — говорит тот. «Холодно, тяжело и вообще трудно. Не поеду!» «Да чего ж тут трудного? Наливай и пей!» Пьяный возвращается домой, упал в лужу. К нему подбегает собака и начинает облизывать его. И не просите, и не целуйте за стол больше не сяду. Мой муж теперь работает на пивзаводе. Ему там нравится, не знаю. С тех пор, как он там устроился, дома е щ е не появлялся. Я пью всего две рюмки, одну первую и несколько вторых. Пьяный на вокзале обнимает столб на столбе, громко говорит громкоговоритель. Как громкоговоритель вещает. Поезд на Ленинград отправляется в 17 часов 20 минут с первого пути пятой платформы. А ну, дура, повтори еще раз. Повторяю. Пьяный стоит на углу и п р а